Тумановский Андрей Амельянович Запасной путь Старые железнодорожные пути в зоне отчуждения свободны от аномалий и пригодны для путешествий. Научный бронированный поезд идет в зону на небольшую обзорную экскурсию для чиновников и журналистов. После нападения бандитов бронепоезд чиновниками и учеными вынужден постепенно отъезжать вглубь зоны, И спасти его может только тот, кто перед лицом смертельной опасности не станет искать легких обходных путей. Ежетумановский Тумановский, Андрей Амельянович Запасной путь. Глава первая. Начало торжеств было назначено на 10 утра, поэтому уже в половине девятого съемочная группа 13-го канала погрузилась в старенький открытый грузовик и отправилась в сторону крохотного полустанка недалеко от границы той самой зоны. Места рядом с водителем было мало, и оператор Константин Зуйков без особых затей устроился в кузове на бесформенной груди темно-зеленого брезента. Бывший шеф-редактор, а ныне ввиду склочности характер обычный репортер Марина Летова забрала кофр с камерой в кабину, а молодой человек, не обремененный больше никакой ответственностью, тут же устроился немного подремать. Поезд накануне изрядно задержался, и только ночью маленькая съемочная группа высадилась на перрон станции назначения, вследствие чего даже забронированные места в местной гостинице не помогли нормально отдохнуть после дороги. Подремать, правда, не удалось. Единственная хорошая дорога в городе быстро кончилась, и грузовик затрясло так, что спящему даже в лежачем положении пришлось хвататься за борта. Вслед грузовику поднимались клубы пыли, и оставалось только радоваться, что машина едет достаточно быстро. Но радость оказалась преждевременной. Вскоре далеко позади показался черный джип, идущий явно на более высокой скорости, а за ним поднимались уже не просто клубы, а самые настоящие облака из пыли. Только не это. С тяжелым вздохом сказал Костя и полез в карман, где благодаря совету опытного товарища лежала легкая фильтрующая маска. Джип обогнал грузовичок и практически мгновенно исчез из виду за сплошной стеной клубящейся пыли. Сквозь фильтрующую маску дышалось сносно. В кабине закашлялась и выругалась Марина. Было слышно, как заскрипела ручка, которой она поднимала боковое стекло. Костя ухмыльнулся и подтянул под себя большой кусок брезента, чтобы сделать некое подобие гнезда и больше не болтаться по всему кузову. Репортаж предстоял интереснейший. Ничего подобного за всю карьеру оператора у Кости еще не было. Правда, 23 года не тот возраст, когда можно лениво перебирать этапы прожитой жизни. Но вряд ли в обозримом будущем могло появиться что-то даже близко похожее на обзорную экскурсию по территории, где творились такие чудеса, перед которыми пасовала современная наука. Где на десятки километров нельзя было найти живого человека, зато в избытке обитало множество опасных мутантов где опасность подстерегала на каждом шагу. Да не одна, а с целым выводком самых разных угроз. И все это абсолютно безопасно. Насколько вообще можно говорить о безопасности в этой жизни? «Вот тварь!» – донеслось из кабины. Пролетел на своем тарантасе, как по пустыне. «Костя, ты там как? Не задохнулся?» «Все нормально!» – крикнул Костя, как раз успевший устроиться с максимальным комфортом. О зоне Кости, разумеется, слышал не раз – и даже снимал пару репортажей о работе сотрудников института и следующего аномального явления на ее территории. Но чтобы вот так самому стать участником настоящего приключения, о таком он недавно и помыслить не мог. Нет, работа в новостном канале не приводила к протиранию штанов в офисном кресле, но по сравнению с предстоящим репортажем могла считаться не более интересной, чем охрана колхозного поля от ворон. Директору 13 канала стоило больших усилий и подключение всех личных связей на самом верху, чтобы его репортажной группе разрешили не только освещать события, которые сперва вообще не хотели придавать огласке, но и отправиться в короткое путешествие по территории зоны. То есть там, где обычно передвигались только специально обученные солдаты да бандиты из числа тех, кто, невзирая на запреты и опасность для жизни, лез в эти странные места в целях личного обогащения – «Это будет бомба», – с воодушевлением вещал директор, вызвав Костю и Марину тремя днями ранее к себе в кабинет. «Рейтинги взлетят, и тогда наша компания...» Директор любил предаваться вслух мечтам о том, какие успехи вот-вот обрушатся на его канал. Успехи обрушиваться не спешили. Но директор представлял собой тот тип клинического оптимиста, который, даже обитая в собачьей будке, говорит только о скором въезде в собственный особняк. «Виталий, не томи» оборвала увлекшегося директора Марина. «Чего там у тебя? И учти, командировочные заплатишь полностью. И надбавку к зарплате не забудь, если опять что-то рисковое». «Да какой там риск, Марина?» взвился со своего места директор. «Прокатиться на поезде пару километров туда и обратно по бесхозной территории. Хотя, если боишься, могу и Вику послать». «Виталий», без тени чинопочитания, оборвала его Марина. «Хватит тянуть кота за причиндалы». Несмотря на вздорный характер, Марина считалась лучшим репортером не только в 13 -м. Поговаривали, что не раз звали ее на куда более успешные каналы. Но вопреки расхожему представлению о тотальной продажности журналистов, Марина предварительно читала договор и должностную инструкцию, после чего отказывалась, даже не открывая страницы приложений с указанием зарплаты премий. Иш, гордая!» – шипели завистливые голоса в спину. «Семьи-то нету, вот и выкобенивается!» А сидела бы семеро по лавкам, так брала, что дают. Завистникам было обидно, что все лучшее в этой жизни предлагается тем, кому оно не очень-то и нужно. Но Марина плевать хотела на завистников, о чем она неоднократно ставила в известность как трудовой коллектив, так и начальство. Начальство все понимало, ценило и мирилось со множеством недостатков своей сотрудницы – Коллектив за спиной шипел и шептался, но примотая жесткость острый на язык репортерши не раз помогали убедить руководство в необходимости поумерить жадность и дать шанс проявиться капельки щедрости по отношению ко всем сотрудникам. Поэтому даже самые закоренелые шептуны ничего на самом деле против Марины не имели. Так что директор мог делать сколько угодно ритуальных выпадов, Даже последнему уборщику на канале было ясно, что на ударный репортаж никого, кроме Марины, отправить в принципе не могут. Убедившись, что угроза, как обычно, ушла впустую, директор тяжело вздохнул и принялся излагать. Задача, которую он ставил перед съемочной группой, поразила не только молодого Константина. Марина тоже выглядела заинтригованной, хотя к своим 33 трем уже, казалось, совсем потеряла умение удивляться. «Рельсы там уже восстановлены», – с воодушевлением вещал директор – Специальный поезд с хорошей охраны углубится совсем немного на запретные территории, ученые выполнят показательные замеры и на этом миссии будет завершена. Только между нами. В проекте заинтересовано Министерство энергетики». «И что, вот прямо больше никого, кроме нас с Костей, там не будет?» – с недоверием спросила Марина, без церемонно закуривая тонкую сигарету. «Вот именно», – поднял палец директор, – «если бы не однокашник в министерстве, вообще бы никого не пустили». Не хочет министр раньше времени привлекать внимание к проекту. Вдруг сорвется чего. Поэтому и мы материал запустим в эфир, только если все успешно пройдет. Но я просто уверен, что все будет отлично. Виталий, ты меня пугаешь. В голосе Марина испуга, впрочем, не было. Если даже краешком задней мысли допускаешь, что все может пройти не вполне успешно, тройные премиальные с тебя. Марина, не наглей. Косте принимать участие в таком разговоре не полагалось по возрасту. Поэтому он сидел тихо, не без удовольствия наблюдая, как Марина плющит директора, выбивая для себя и Костик командировочные и премиальные. Ходили слухи, что между директором и Мариной когда-то что-то было, но кости в эти сплетни не очень-то и верил. Марину он слегка побаивался и очень уважал за умение стоять свою позицию до конца. Болтаясь в кузове грузовичка, Костя пытался представить – на что мог походить поезд, подготовленный для путешествий по самому опасному региону планеты. Директор говорил о современном бронированном вагоне со всеми удобствами, но воображение почему-то рисовало самый настоящий бронепоезд, какими их показывали в фильмах про гражданскую войну.